Вспышка света, озарившая на мгновение лабиринт, в котором она плутала уже 2 года, не поколебала решимости вдовы Монсьель. "Неважно", сказала она. "Мои дети счастливы в Европе, и мнечего делать в этой, как они её называют, стране дикарей. Если хотите, синьор Кармайкл, можете собрать всё, что найдёте в этом доме в один большой узел и бросить в сеньем". Спорить с ней синьор Кармайкл не стал. Под предлогом, что надо приготовить кое-что для её путешествия, он пошёл за врачом. Вот теперь мы увидим, гвардеёла какой ты патриот. Прикмахер и ещё несколько человек, разговаривавшие в прикмахерской, узнали алькальда ещё до того, как увидели его в проёме двери. И вы тоже, продолжала она, обращаясь к двум молодым людям, «Сегодня вечером вы получите винтовки, о которых так мечтали, и посмотрим, такие ли вы мерзавцы, чтобы повернуть их против нас». Сердечность, которую он произнес эти слова, не вызывала никаких сомнений. «Лучше бы метлу», — отозвался даже не удостоив его взглядом парикмахер. «Для охоты за ведьмами нет лучшего оружия, чем метла». Он брил затылок первого за этого утра клиента и решил, что Алькальт шутит. Только увидев, как тот выясняет, кто из присутствующих резервист и следовательно умеет обращаться с оружием, он понял, что и вправду оказался одним из избранных. "Лейтенант, вы и в самом деле хотите втянуть нас в это?" осведомился он. «Что за черт негодующий!» — воскликнул Алькальд. «Всю жизнь мечтают о винтовке и не верят, когда им ее наконец дают!» Он встал у парикмахера за спиной, оттуда он мог видеть в зеркало всех. «Пошутили — и хватит!» — с тоном приказа продолжал он. «Сегодня в шесть утра резервистом первого призыва явиться в полицейский участок». Парикмахер посмотрел на него в зеркало. А если я схвачу воспаление лёгких, спросил он. Вылечим его в камере. В бильярдной из музыкального автомата влилось душещипательное балеро. В заведении не видно было ни души, но на нескольких столиках стояли недопитые бутылки и стаканы. Ну, докатились, сказал Дон Руке, увидев входящего алькальда. Придётся закрывать в 7, не останавливаясь Алькальт прошёл в глубкое помещение за столиками для игры в карты, тоже никого не было. Он заглянул в чулан, открыл дверь уборной, а потом пошёл назад к стойке. Проходя мимо бильярда, он внезапно поднял закрывавший его до пола кусок ткани и сказал: "Довольно валять дурака". Из-под бильярда, стряхивая с брюк пыль, вылезли двое юношей. Один из них был бледен, у другого помоложе. Горели уши. Аль-Кальт отечески подтолкнул их в сторону выхода. «Так не забудьте», — сказал он им, — «сегодня в шесть вечера в участке». Дон Рокке по-прежнему стоял за стойкой. «Что ж, раз такое дело, придется заняться контрабандой». Это на 2-3 дня, сказала Алькальт. Но углу его догнал владелец кино. "Мне только этого не хватало", выкрикнул он. "К сначала колокол, а теперь ещё и горн". Алькальт похлопал его по плечу и попытался пройти мимо. "Я вас экспроприирую", сказал он. "Не имеете права", ответил владелец кинотеатра. "Кино не подлежит конфискации в пользу государства". при чрезвычайном положении, сказала Альгальт. Может быть конфисковано и кино. Только после этих слов он перестал улыбаться. Перескакивая через две ступеньки, Альгальт взбежал по лестнице в полицейский участок, и два, оказавшись там, развёл руками и захохотал. Чёрт побери, воскликнул он. И вы тоже. В ленивой позе восточного властелина в шезлонге лежал директор цирка. Поглощенный своими мыслями, он курил трубку морского волка и, словно хозяин дома, взмахом руки пригласил Алькальда сесть. «Поговорим о делах, лейтенант?» Алькальд пододвинул стул и сел напротив. Взяв трубку в сверкающую разноцветными камнями руку, директор сделал какой-то непонятный жест. «Могу я говорить с вами вполне откровенно?» Алькальд кивнул. Я это понял сразу, как только вас увидел. Вы ещё так добрились, сказал директор. Так вот, я разбираюсь в людях и понимаю, что для вас этот комендантский чат